Поднятые к переносице брови придавали лицам слегка трагическое выражение. Антропологи находили в профилях жителей Тарманса черты монголоидной уплощенности, а небольшой рост и слабое, большей частью неправильное телосложение, тоже напоминало людей конца РМ и начала МВ.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 Алое солнце освещало вращавшуюся лежа планету, ось которой совпадала с линией орбиты, и её бег вокруг светила был стремительнее, чем у Земли.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 «По-видимому, вы правы», — подтвердил Грифрифт. «Но зачем же тогда Торманс? Может быть, состояние планеты не так уж плохо, и учитель файродис только воскресил миф прошлого?» Говорили, что он чересчур смело наименовал планету, основываясь лишь на предварительных данных. Орбитальные демографические профили экспедиции Цифеян показали численность населения порядка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 А отказ в приеме чужого звездолета целой планеты говорит о существовании замкнутой централизованной власти, для которой невыгодно появление гостей из космоса. Следовательно, эта власть опасается высоких познаний пришельцев, что показывает низкий ее уровень, не обеспечивающий должной социально-научной организации общества. Никто другой не ответил на зов звездолета «Цефеин».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 А из истории планет известно, что такая система всегда совпадает с научной отсталостью и техническим регрессом. «Кинрух прав!» — воскликнула Чеди Даан. «Огромное население без ускоренного прогресса быстро истощит ресурсы планеты, ухудшит условия жизни, еще ослабит прогресс. Словом, кольцо замкнулось».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 Я придумала прием, который откроет нам доступ на планету, ответила Файродис. Кого вы возьмете из команды корабля? Спросил Солсайн. Кроме меня и трех специалистов экспедиции, то есть Чеди, Тивиса и Тора, необходимы врач, технолог и вычислитель высшего класса, владеющий методами стохастики. «В качестве технолога высадится Ген Атл, обязанность которого по броневой защите корабля возьмет Нехолли. Холли. Вычислителем будет первый астронавигатор Вир Норин, а врач... она у нас одна. Благодарю, Фай. Эвиза послала воздушный поцелуй». А Вир Норин обрадованно кивнул, не сводя роди с Файродис глаз, и легкий румянец окрасил его щеки, бледные от напряженной работы последних месяцев в тесных помещениях корабля. Ген Атл плотно сжал тонкие губы, и глубокая вертикальная морщина легла между его бровей. «А как же я?» — недовольно воскликнула Олладес.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 Глава вторая. «По краю бездны». Двадцать дней, как плыли каравеллы, Встречных волн проламывая грудь, Двадцать дней, как компасные стрелы Вместо карт указывали путь. Напевая эти древние слова на мелодию Вспаханного рая, Чедидан. Ворвалась в круглый зал, увидела Файродис, склонившуюся над машиной для чтения, и смутилась. Вхожу в мышление РМ, пояснила Чеди, сегодня ровно двадцать дней, как мы затормозились и неподвижно висим в пространстве. А вам не кажется, слова Файродис сопровождались ее обычной скользящей улыбкой, что вспаханный рай не подходит для стихов РМ? Дай Рамир недавно создавшая кантату сторонница сумрачного красно-оранжевого спектра мелодий. А мне представляется, что поэты Р.М. — хорошие люди, потому что создавали в тех условиях добрые и хорошие вещи голубого спектра. Вы знаете, что из тех времен я больше всего ценю русскую поэзию». Она, мне кажется, наиболее глубокой, мужественной и человечной среди поэтического наследия всего тогдашнего мира. Хорошие люди всегда носили в себе печаль неустроенной инфернальной жизни, и мелодии их песен не должны были быть мажорнее зеленого спектра. Но уцелевшие записи музыки, возразила Чеди, изобилуют даже желтыми мелодическими линиями. Это так, но не забывайте, Чеди, перевоплощаясь в девушку РМ, что в творчестве того времени всегда разделялись две стороны, внешние и внутренние. Внутреннюю умели выражать лишь косвенно, а внешняя была маской в желтом, оранжевом и даже инфракрасном спектре мелодий. Ее называли еще абстрактной, как бы надэмоциональной музыкой. А маска служила требованием общества или власти? Часто, но не обязательно. Как всякая маска, она для художника прежде всего – прикрывало разрыв между стремлениями и жизнью, какую ему приходилось вести. «Но тогда все носили маски», — удивилась Чеди Даан. «Так и было. Тех, кто изредка пытался жить без маски, считали безумцами, святыми или так называемыми дураками, тогдашний термин для неагрессивных людей с дефективным мышлением. И это доказано? Нет, конечно». О внутренней жизни людей той эпохи известно мало, и всегда, возможно, дисторсия представлений. Но, простите, я прервала вас. У вас гораздо больше знаний по РМ и выбора. Спойте мне. Такое, что вам особенно нравится. Файродис, обхватив пальцами твердый подбородок, поставила локти на стол. Несколько минут она оставалась в этой позе, потом запела сильным высоким голосом. Нет, ни укорни предвестие. Эти святые часы тихо пришли в равновесие Зыбкого сердца часы. Чеди подавила вздох восхищения. Миг между светом и тенью, день между зимой и весной, вся подчиняюсь движению песни, плывущей за мной. В синем спектре, спросила Чеди, зеленом я взяла мелодию из равнодушной богини. Миг между светом и тенью, задумчиво повторила строку Чеди. Прекрасная вещь запомнилась навсегда, и как подходит она к нашему будущему пути по грани между звездными просторами Шакти и бездной Тамаса.